Мужчина впереди. Москва, утро. 8.45, пора. В 9 стартуем. Понятно, что никаким чудом между тренировкой, редколлегией, встречей с фотографом, деловым обедом, с рекламным дателем, интервью для ТВ и нарядным ужином с креативным директором Ботега Венета Томасом Майером в ресторане Бакара, я ни при каких условиях не смогу оказаться дома. Любое передвижение внутри центра займет минимум полтора часа. Портплет, в котором одежда и обувь на утро, день и вечер, и, возможно, ночь, отправляется вместе со мной в любимую белоснежную с белым кожаным салоном BMW. Может, между встречами заскочу в кафе, выпью чашку чая и там переоденусь. А переодеваться надо из дневных брюк-свитера, под которым тонкая майка и сапог на тонком каблуке, в деловое, но со сдержанным шиком для ТВ, а потом в длинное шелковое платье с открытой спиной, не забыть привести в порядок руки, локти, увлажнить кремом. Не в каждом кафешном туалете развернешься. Поэтому снимите это немедленно, мы будем делать в автомобиле. Во-первых, в автомобиле всегда тепло. Во-вторых, на огромном заднем сиденье можно разложить всю косметику, кремы, увлажняющие на руки, тональные на ноги. Машина, что швейцарский сейф. Поэтому заодно меняешь серьги из горного хрусталя на бриллиантовые подвески. Только вот в моей машине нет заграждения, как в английском black cab. И что там видел мой водитель в тот момент, одному богу известно. А водитель у меня был Вадик. Его телефон часто был у моих друзей, потому что найти меня было сложно. А он всегда знал, где я. У моей одной подруги он и вовсе значился, как Вадик Долецкий. Семья в дополнение к законному брату, племянникам и хаскам Рэй, Чарльз и Гай Долецкий разбухала. Вадик, к тому же, был хорош собой, чего я долго не замечала. Открыла мне на это глаза мой директор моды, итальянка Даниэла Паудич, которая наезжала в Москву редко. Едем мы с ней как-то по Москве на заднем сиденье. Вдруг она со своим итальянским акцентом говорит. Дарлинг, а ты в курсе, что у тебя водитель красавец? Ну ты посмотри, вот он сейчас в профиль повернется. Он был вообще не в моем вкусе. Я больше кореглазах люблю. И говорю, да не, ничего тогда. Как это ничего, обезумела итальянка. Помнишь, Лагерфельд сказал, что если бы он был русской женщиной, он бы стал лесбияном потому что из мужиков вообще не на ком глаз остановить. А твой Вадик же просто звезда, чистый Дэниел Крейг. Она мне так навела резкость, что у меня мелькнуло: хм, Если бы не мое профессиональное чистоплюйство, неплохой сюжет мог бы выйти в стиле книжки «Любовник Леди Чаттерлей». Вадик вошел в мир гламура, как нож масло. масла. Едем мы в непогожий февральский день на показ «Ниндонис». А между местом остановки автомобиля и входом в помещение разлилась зелено-коричневая желтоватого цвета лужа 6 метров на 12. А по этой жиже проплывает что-то малоопознаваемое. И шансов перелететь через нее у меня нет. Вазику ничего не стоило подхватить меня на руки в моем крабдышине и кашемире и замшевых туфельках Джанвита Росси, перенести, поставить на сухую точку и только после этого отъехать. Но даже после комментария Даниэлы мне это виделось как исполнение обязанностей, а не как мужская куртуазность. Так вот, найти подходящего личного водителя для занятой глянцевой дамы со светским обременением дело, поверьте, непростое. Офисы, деловые встречи, приемы интервью, банки, визовые отделы, дом, дача, покупки, ремонты, цветы, подарки и ни единого опоздания. Знаете, тут требуется сноровка, знание города, и высокие способности. Моя машина быстро превратилась в Форт Нокс. Там есть все. От липучек для чистки пальто, хайдоконовых с собаками, влажных салфеток, сухих салфеток, воды, витаминов, предметов красоты, степлер, раскрепок, визитных карточек, до да паспортов и прочих важных документов. А еще маленький пакетик с запасными набойками для шпилек. Эти решетки для стока грязи немилостиво изжирают. А, да, еще книжки которых я иногда покупаю в трех экземплярах, чтобы подарить при случае друзьям. Сейчас уже есть Яндекс-Такси и прочие Уберы, которые приходят на помощь, когда мой водитель смотрит пятый сон или вдруг приболел. И я еду на Абдурахманах, Бахадуровичах, Акаевых легко. Но никто, даже надежный Вадик, куртуазный, кстати, исчезнувший после завершения моей работы в одном заведении, не вечен. И надо искать нового. А ведь хочется человека с рекомендацией от друзей, знакомых, олигархов, родственников. И, как назло, никакого отклика. И тут я быстро понимаю, почему. Тот, кто нашел своего водителя, никогда его не отдаст. Ну и начинаю искать сама. Первого нахожу в районе своей дачи. И скоро понимаю, что ошиблась. Что это не человек, а пень. наделенный редким сочетанием негибкости, дремучести и алчности. Он был не способен ни выучить столицу, ни освоить навигатор. При этом он аккуратно высаживал меня в лужи по несколько раз на дню, а на мне, как обычно, замшевые на шпильках туфли. Проработал пень недели две. Следующего уже ищет компания цивилизованными методами. Ну, на сайтах по подбору персонала. Находят в толпе искателей, доброжелательного, приятной наружности, потянутого спортивного юношу, с молниеносной реакцией, как будто на пружинах. Взяли. Москву он знал отлично, водил ловко, не опаздывал. Но у пружинистого была привычка носить крепко обтягивающие джинсы. Джинсы, майки, пиджаки как будто на полтора размера маловаты. Мышцы выпирали отовсюду, а нижняя часть тела выглядела особенно вызывающе. Моя просьба одеваться посвободнее осталась без ответа. Я-то потерплю, но ведь с ним встречаются и другие люди. Тут мои коллеги интересуются, не подрабатывает ли, дескать, пружинистый водитель ваш в порнофильмах и дают ему прозвище для внутреннего пользования – Качок. Как-то раз по дороге в аэропорт Качок мне так в проброс говорит – Скажите, Алена Светлана, а вот э, сравнительная риторика английской и русской публичной речи, правда тема вашей диссертации? Я в ступоре. Как он это все выговорил? Зачем ему это? Откуда он вообще знает? И так вяло ему, э, а вам зачем? Так я типа хотела узнать, сколько вы за нее проплатили. Ну, не самой же писать, а то я заочный юрфак заканчиваю, прицениваюсь, сколько за диплом занести. «У нас никто не покупал диссертацию, и тем более ее защиту», отвечая я сквозь зубы. «Хм, странно, а я думал, вы в курсе», ответил Качок. В остальном Качок был предупредителен и услужлив. И вот, едем мы как-то по городу на Ягуаре. Ну, ясное белое. Белый, с белым кожаным салоном. А тут небольшой затор. Автомобиль перед нами замешкался на светофоре. Качок открывает окно и извергает поток такого зубодробительного мата, что даже я, любитель крепкого словца, остолбеневаю. Смысл тирады таков. Водитель с соседнего автомобиля лишен навыков вождения. Ни одного цензурного слова, кроме предлогов, в его тираде не было. По грамматике безупречно. По содержанию редкого омерзения вопль подзаборного зэка-уголовника. Может, такие нужны на юрфаке? И сколько же их потом было в моей жизни? И мрачный Достоевский, с которым иногда было страшно возвращаться домой. Оно как чем огреет. И Штирлиц у меня был с остальными глазами, который постоянно ловил меня на противоречиях, типа, вы еще утром сказали, что... И тертый калач, 38 лет со связями, у которого все автомойки схвачены, потому что там работает его дружбан Ефим Семенович. Казалось, я и сама у него была схваченной. Сейчас у меня период заботливого папы. Смотрит иногда на меня с сожалением. Непрактичная какая. Не бережет себя. Но знает все, что я люблю. Добывает и устраивает. Золотыми руками починит все, с чем мне не справиться. От браслетиков до айфонов, от кондиционеров до столов. На вопрос «А можно?» я неизменно получаю ответ «Не вижу препятствий». С юмором. Бонусом наше совпадение музыкальных предпочтений. Никаких тебе Стасов, Михайловых и Военг. Зато про ACDC и BB Кинга в двухчасовой московской пробке легко. Жизнь удалась. Но вообще-то, скоро подоспеет беспилотный автомобиль. Сам передвигается без участия живого человека. И я, как лягушонок в коробчонке, смогу превращаться в принцессу, никого не смущая своими переодеваниями и капризами. Не буду вызывать ревности жен и любовниц, выслушивать подзаборный мат, терпеть умело скрываемое раздражение и думать о том, как он там под окнами ждет меня шестой час. И все станет на свои места. Качок будет грузить картоху на Ярославском вокзале или охранять товарняк. Любовник займется прямым делом, а папа будет папой только для своих детей».